Глава вторая. На следующий день в 6:00 утра мы с Кичаяном были в его офисе. Ковчек располагался в Ленинском районе Тарасова, битком набитым всевозможными организациями. Если Заводской район задыхается от количества заводов, отравляющих всё живое в округе, то в Ленинском находятся в основном научные предприятия. В этом районе производятся холодильники, микросхемы, а также многие другие вещи, необходимые в повседневной жизни. Например, на жировом комбинате делают достаточно вкусный майонез. Кстати, на этом комбинате принимают майонезные банки, по цене хоть и не на много, но превышающей ту, по которой они принимаются в других местах. Каждый день ранним утром десятки бабулек с полными сумками громыхающей тары отправляются сюда. сдавать банки не по 10 копеек, как в городских магазинах, а по 12. При этом в трамваях и троллейбусах, направляющихся в сторону жирокомбината, людям, едущим на работу, просто негде повернуться. Старушки ворчат, мол, куда народ прётся в такую рань, чего не спится дома. А рабочий народ матерится, кто вслух, кто про себя, спотыкаясь о сумки, стоящие в проходах. Я сама одно время около месяца ездила на трамвае в Ленинский рвд по делам. У меня тогда ещё не было моего Фольксвагена. Поэтому всё это я видела своими глазами и слышала своими ушами. И я проклинала и жирокомбинат, и майонез, который, впрочем, люблю, и тару, в которой он выпускается. И вот сегодня выяснилось, что видя в окно трамвая здание, как мне оказалось, этого самого комбината, Я призывала проклятие на завод армянских винков Чек. Мы с Кичаяном подъехали к воротам, где нас уже ждал Сурик. Из вчерашнего вечернего разговора с Арсеном я узнала, что Сурен Акопов выполняет при Кичаяне функцию первой руки и посвящен во все дела своего шефа. Я вышла из машины. «Доброе утро, Сурен», — сказала я как можно мягче, дабы загладить свою вину после вчерашнего. широко улыбнулась и протянула руку, чтобы поздороваться. Бедный сурик отскочил в сторону, как будто я протягивала ему ядовитую змею. Что досталось тебе от неё вчера? Арсен рассмеялся. Она больше так не будет, успокойся, правда, Женя? Без необходимости никогда, с жаром заверила я. Сурен подошёл ближе. Да уж. Правда меня-то только шокером шарахнуло. «А вот остальным интересно, каково сейчас?» «Наверное, встать не могут», — сочувственно вздохнул он. «Уверяю тебя, что не только встали, но и будут чувствовать себя сегодня превосходно, как будто ничего и не случилось. Поверь мне, некоторые из тех, кто меня обучал искусству рукопашного боя, могут убить так, что вскрытие покажет, будто человек умер от сердечного приступа, а на теле не будет ни единого следа». «А ты где училась?» полюбопытствовал Сурен. Давайте поговорим об этом в другой раз. Сейчас у нас мало времени, уже абсолютно серьёзно сказал Кичаян. У тебя всё готово? Обижаясь, шеф, все на месте, ждут только вас. Автоматические ворота медленно открылись, и мы въехали на территорию завода. Здесь оказалось достаточно чистенько и мило, никакого бардака, наваленного хлама, пустых ящиков. На территории были разбиты клумбы с цветочками и травкой, высажены пихты. У меня сложилось впечатление, что здесь потрудился тот же самый дизайнер, что и у Кичаяна дома. Миновав будку охраны, которая в тот момент оказалась почему-то пустой, мы подъехали к трёхэтажному зданию, в котором располагалась администрация завода. Домик был беленький, аккуратненький, очень милый и симпатичный. Мы вошли в здание, Дверь понятно была бронированная, но весьма убедительно замаскированная под старинную дубовую. В вестибюле стояла квадратная полированная стойка, за которой сидел в ожидании молодой человек в элегантном костюме тройки. При нашем появлении он встал. Доброе утро, Арсен Баграмович. Все уже в сборе. Какие будут указания? Произнося эти слова, он краем глаза разглядывал меня. Кичаян ещё с вечера попросил всех охранников приехать на работу к 6:00 утра для очень важного дела. Видимо, парня очень заинтересовало появление в офисе незнакомой девушки, да ещё и что ли ранний час. Спасибо, Максим. Прямо сейчас попросите всех подняться ко мне в кабинет. Охрана у ворот пусть останется на своих местах. С ними мы поговорим позже. Вот тена, оказывается, у ворот тоже была охрана. Но я её даже и не заметила. Наверное, они там старательно маскировались. Мы поднялись на второй этаж и через приёмную прошли в кабинет Кичаяна, достаточно просторный, обставленный дорого, но со вкусом. В углу стоял небольшой изящный шкафчик со стеклянными дверцами, в котором красовались разнообразные бутылки. Надо полагать, это были экземпляры продукции, производимых на ковчеге. Рядом со шкафом Располагался маленький столик и два кресла, вероятно, для того, чтобы дегустировать напитки, что называется не отходя от прилавка. Имелись в кабинете, как водится, директорский стол и ещё один длинный, за которым обычно проводятся совещания. На стенах висела парочка картин с горными пейзажами. Всевозможные цветочки и пальмы произрастали в горшках и кадках. Из окна кабинета просматривался практически весь двор. В кабинет начали заходить и рассаживаться за большим столом люди. Когда дверь наконец закрылась, я насчитала 12 человек новоприбывших. Было сразу заметно, что физической силой Бог никого из них не обидел. Это, конечно, радовало, но как показывает практика, в некоторых ситуациях сила отнять не самое важное. Главное то, чтобы человек мог за несколько секунд адекватно оценить ситуацию и принять правильное решение. Ладно. Там увидим, кто чего стоит. Посмотрим, что можно выжать из этих бойцов. Я скромненько присела около дегустационного столика под сень высокой, раскидистой пальмы. Доброе утро. Арсена оглядел всех присутствующих. Мне пришлось вас собрать так рано, потому что нам до начала рабочего дня Предстоит многое сделать. Я решил несколько изменить систему охраны нашего офиса. Далее Арсен начал объяснять, что конкретно он решил изменить. Собственно, это, конечно, я решила, что следует изменить, но ему, как директору, было проще объяснить всё это своим security. Накануне, до поздней ночи, мы с ним обсуждали, как и что следует сделать. Лина к тому времени уже ушла спать, и поэтому мы могли не таясь называть вещи своими именами. не опасаясь расстроить беременную женщину. Всё необходимое для оборудования системы безопасности офиса должны были привести с минуты на минуту. Я до сих пор помню выражение лица Кичаяна, когда около полуночи я звонила своим знакомым в Москву и перечисляла то, что мне необходимо ранним утром следующего дня. Он не мог поверить, что через 7 часов после моего звонка всё необходимое уже доставят на территорию ковчега. Но по дороге сюда Мне на мобильный позвонил один мой старинный приятель, который занимается сопровождением и доставкой такого оборудования по стране, и сообщил, что самолёт уже приземлился в Покровке на военном аэродроме, и что через полчаса всё будет доставлено на завод в лучшем виде. Связи великая вещь, но мне ведь из-за это тоже платят. Около часа мы вчера также обсуждали, под каким соусом подаст меня своим сотрудникам глава ковчега. Мне ведь надо было, не возбуждая подозрений, находиться рядом с ним весь рабочий день. Одновременно быть в курсе всего, что происходит в офисе и на заводе, и контролировать охрану. Говорить в открытую, что я телохранительке Чаяна мы не хотели. Поэтому сошлись на том, что Арсен всем представит меня как свою новую секретаршу, которую он принял на работу, потому что объёмы производства резко увеличились. А выполнять я буду некие особые поручения. В связи с чем мне необходимо всё время находиться рядом с шефом. Знать о том, кто я на самом деле, будут только охранники, которые должны помалкивать об этом. За всю охрану вместе и за каждого в отдельности поручился Сурен, заявив, что он их сам нанимал и что знает каждого как самого себя. Что касается нездорового любопытства по поводу моего постоянного присутствия рядом с Кичаяном, а оно наверняка возникнет. какова природа человека. То это я сразу взяла на себя. Я с детства терпеть не могу, когда суют нос в мои дела, и могу отшить так, что у людей моментально отпадает желание не только приставать ко мне с вопросами, но и просто думать о том, что со мной можно поговорить. А теперь я хочу вам представить Евгению Максимовну Охотникову, которая на некоторое время возьмёт на себя обязанности начальника охраны. Голос Кичаяна вырвал меня из размышлений. Я встала и подошла к директорскому столу. Меня разглядывали с любопытством. Ещё раз повторяю, что об этом никто, кроме всех здесь присутствующих, знать не должен. Всё, что вам будет говорить Евгения Максимовна, нужно выполнять без прикословно. Остальное она вам объяснит сама. Я оглядела присутствующих. Я бы хотела с вами со всеми познакомиться. Но боюсь, на это сейчас не осталось времени. Познакомимся в процессе работы. Сейчас подойдёт машина, в которой будет то, что сможет помочь нам в дальнейшем обеспечить безопасность данного предприятия. Скоро 7, а нам надо успеть управиться до 9. А вот, кстати, и машина. Пойдёмте во двор. С улицы послышался гудок. Все присутствующие встали и направились к выходу. Следующие полтора часа прошли в разгрузке, сборке и установке всевозможного оборудования. Рабочие, которые прибыли с грузом, обучали охрану правильному пользованию всеми этими устройствами. Были установлены пуленепробиваемые стёкла во всём офисе. Над входной дверью, над воротами и по всему периметру территории укрепили миниатюрные видеокамеры, а на первом этаже офиса одну комнатку оборудовали под централизованный пункт наблюдения. На входе установили металлоискатель, который с первого взгляда был похож на обычную дверную коробку. В телефоны я собственна вручную вставила жучки, а аппарат, позволяющий прослушивать все телефоны и записывать разговоры, установила на своём рабочем столе в кабинете Кичаяна. В вестибюле поставили хитрое устройство. При появлении незнакомого и подозрительного человека охранник, сидящий в вестибюле, Нажимал кнопку, вмонтированную в столе. После этого четыре металлические решётки вылезали из потолка и достаточно быстро, но при этом совершенно бесшумно, опускались вниз и втыкались в пол. Таким образом, почти весь вестибюль оказывался перекрытым решётками, а стойка охранника оставалась снаружи, образуя клетки. От него только требовалось подгадать момент, когда нажать кнопку. Таким образом, За полчаса до начала рабочего дня все было готово. Охранники получали последний инструктаж от московских специалистов по пользованию личными портативными рациями. Я готовила свой кабинет к началу нового рабочего дня. А Кичаян с Суреном обходили свои владения и восхищенно кивали головами. Переоборудование помещений влетело, конечно, в кругленькую сумму, но оно того стоило. Сурен больше всего поражался тому, что рабочие даже убрали за собой мусор и не оставили после себя ничего такого, почему можно было бы догадаться, что здесь произошло какое-то вмешательство в интерьер помещения. Скажите, Женя, а нет ли среди ваших знакомых таких, которые делают ремонт в квартирах так же быстро и качественно, а потом за собой убирают, спросил Сурен. Есть один, но этот человек живёт сейчас за границей, и вряд ли он поедет делать ремонт к нам в Тарасов. но родом он, кстати, из этого города. Я действительно знаю человека, который открыл фирму по ремонту помещений в Германии и зарабатывает сейчас бешеные деньги. Это бывший сосед тети Милы, дядя Коля. Раньше он работал в Тарасове штукатуром, через день ходил пьяный в лоскуты, был постоянным посетителем вытрезвителя и отделения милиции. Надо сказать, что специалистом он был первоклассным, чего сам, видимо, не понимал. На работе... Пытались ему это объяснить неоднократно, но в виду постоянно приподнятого алкоголем настроения до него смысла объяснений никак не мог дойти. В таком вот пьяном угаре прошла почти вся его жизнь. Однако, в один прекрасный день, напившись по своему обыкновению, он возвращался домой. Как его сбила машина, он естественно не помнит. Очнулся дядя Коля в больнице, в отдельной палате. На больничной тумбочке стояли цветы, ваза с фруктами. А рядом с кроватью на стуле сидела и дремала немолодая женщина. Выяснилось, что именно она, гражданка Германии, находящаяся в Тарасеве по делам своей фирмы. Избила его. По-русски дама говорила сносно, и общаться с ней дяде Коле было достаточно легко. Дама стала ежедневно навещать дядю Колю в больнице, приносила дорогущие продукты и оказывала ему всячески знаки внимания. Фрау рассказала, что сама раньше много выпивала и состояла в обществе анонимных алкоголиков, и заявила, что теперь она не даст сдохнуть от водки такому приятному мужчине. Что мадам смогла разглядеть приятного в опухшем, небритом лице немытого дяди Коли, непонятно. Но за границу она его все-таки с собой забрала. У дяди Коли началась вторая жизнь. С помощью своей новой пассии он устроился работать по специальности. Женщина была не замужем, поэтому не устояла перед обаянием русского мужика, который после того, как его помыли, побрели и закодировали, оказался, ну, просто писанным красавцем по сравнению с толстыми немецкими бюргерами. После бракосочетания дядя Коля принял от своей супруги маленький презент – строительную фирму. Он стал преуспевающим бизнесменом и иногда присылает моей тетушке письма с рассказами о том, Как хорошо ему теперь живётся. Письма сопровождаются фотографиями, на которых дядя Коля запечатлён со своей супругой на отдыхе в тех местах, где ему особенно хорошо живётся на данный момент. Так мы с тётушкой тоже увидели, как выглядят Галапагосские острова, Майорка, Малазия и прочие экзотические места. Это, кстати, о том, что раньше дяде Коле наши Сочи только снились. И он искренне считал, что именно Сочи самое райское местечко на земле. За утро я успела немного познакомиться с парнями из охраны ковчега, с которыми мне предстояло в дальнейшем тесно сотрудничать. Ребята они оказались не глупые, понятливые, и мне больше всего понравилось то, что никто из них не относился с презрением к тому, что ими руководит женщина. Молодого человека, которого я видела с утра за стойкой, звали Максим. Он выполнял функции вахтёра. Парнишка был сообразительный, вникал в ситуацию моментально. Теперь в его обязанности входило не пропустить постороннего человека дальше вестибюля без особых на то указаний. Вообще-то у всех сотрудников ковчега были пропуска. Но в офисе, по рассказам Сурена, постоянно крутилось множество родственников и друзей. По рассказам Сурена, постоянно крутилось множество родственников и друзей тех, кто там работает. Теперь вход в офис посторонним людям был категорически запрещён, о чём гласила табличка на входе. В особо чрезвычайных ситуациях встреча с родственниками могла происходить только в вестибюле. Для вызова необходимого человека всем желающим предоставлялся телефон внутренней связи, который до сегодняшнего дня пылился на стене без дела. Максим достаточно быстро научился пользоваться механизмом, управляющим лёгкими, но очень прочными решётками, которые позволяли запереть человека как в клетке. Все охранники по очереди попадались в западню и пробовали выбраться. Они трясли клетку, пытались сдвинуть её с места, разогнуть прутья, но все их усилия оказывались совершенно бесполезными. Решётки втыкались в пол очень плотно, и со стороны казалось, будто так и было задумано с первого дня строительства здания, что решётки Идут от самого фундамента дома и уходят в потолок. Нигде не было видно ни единой щёлочки, и тогда, когда решётки были подняты, в пункте централизованного наблюдения сидел теперь Миша Бугай, который был похож на огромного медвежонка-переростка. Но именно он оказался самым разбирающимся в технике претендентом на должность видеонаблюдателя. Центр тут же окрестили для простоты видеозалом. Что было подмечено весьма точно, в маленькой комнатушке размещались небольшие телевизоры, количество которых соответствовало числу поставленных снаружи видеокамер. Каждой видеокамерой можно было управлять, а они, незаметные глазу, могли вращаться на 360 градусов, фиксируясь в любом положении. Любой кадр можно было при желании увеличить или уменьшить, а также распечатать. Сейчас я наблюдала посредством видеокамер всё, что происходит во дворе. Но единственное, что можно было увидеть на данный момент, так это улыбающихся охранников, которые изредка проходили по двору по своим делам, и строили в камеры забавные рожицы и махали руками. Особенно отличился один из них, который появлялся на экранах наиболее часто и всё время что-то держал в руках. Он останавливался перед камерой, клал свою ношу на землю, Выпучивал глаза, выстовывал язык и руками оттапыривал уши. Затем он опять брал свой свёрток и отправлялся дальше. Кто этот весёлый молодой человек? спросила я Михаила, который сидел в кресле и давился от хохота. Это Владимир, Володька Семёнов. Он парень хороший, прикалываться любит. Без него ни одна вечеринка у нас не проходит, ответил наблюдатель, лицо которого раскраснелось от веселья. Когда Семёнов попал в поле зрения очередной видеокамеры и положил свой свёрток на землю, я взяла микрофон и подключила его к громкоговорителю, висящему во дворе. Малый как раз снова взялся руками за свои многострадальные уши. Я включила микрофон и сказала: "Владимир, вы безусловно очень кинегеничны, но умоляю вас, пожалейте свои уши. Вы их очень скоро оторвёте. Без ушей вы будете выглядеть не так привлекательно". Вальдемар застыл на месте, держась за уши, выпучив глаза, но так и не высунув язык. По двору раскатился хохот. Вова опустил уши, схватил свёрток и рысцой рванул дальше. Миша лежал на столе, уткнувшись носом в громадный ручеёк и буквально рыдал от смеха. Я снова взяла в руки микрофон. Господа охранники, скоро начнётся рабочий день. Давайте все на свои места. И чтобы я больше такого не видела. А дислокация у нас была такая. Один охранник стоял на воротах, один в холле, один в видеозале, двое в маленькой комнатки, рядом с кабинетом Кичаяна. Трое находились на территории, и ещё три человека сидели в комнатки отдыха на третьем этаже на случай непредвиденной ситуации. Все они дежурили посменно. Не менялись только ребята, находившиеся непосредственно рядом с Арсеном, а также Миша в видеозале. Я зашла в комнату, которая примыкала к кабинету Арсена, чтобы поближе познакомиться с его личной охраной. Первым, кого я увидела, был уже знакомый мне Владимир Семёнов. Ну что ж, здравствуйте, Владимир, обратилась я к парню. Как поживают ваши уши? Владимир густо покраснел. Посмотрел на меня таким взглядом, каким доктор смотрит на безнадёжно больного пациента, и пробормотал: "И долго мне ещё это слушать? Меня и так пацаны уже запрекалывали, а теперь и вы вот опять. Идите лучше сразу всем по радио что-нибудь про меня скажите, дрянь какую-нибудь". Парень обиженно засопел. "Ладно, извини меня. Я больше не буду, не обижайся, хорошо?" Мне вдруг стало его жалко. Передо мной стоял фактически ещё мальчик, который хотя и занимался уже таким серьёзным делом, как охрана человека, но в душе всё же оставался ребёнком, ежеминутно готовым на какую-нибудь шалость. Да ничего страшного. Я уже привык. Я тут моложе всех. Мне 24 года. Вот все и обращаются со мной как с сопливым пацаном. А ведь я в Чечне был и ранения у меня есть. И извещения домой присылали. о том, что я без вести пропал. Я тогда чуть в плену не оказался. У мамки после всего этого сердце не выдержало. Теперь я один живу. Есть у меня братишка маленький, 12 лет ему. Так его бабка к себе в деревню взяла. А меня вот здесь опекают, как сына полка. Я же вначале просто в охране работал. Потом на Арсена Баграмовича покушение произошло. Прирезать его какой-то псих захотел. Я как раз рядом оказался. но пострадал немножко, ранил он меня. А после этого Арсен Баграмович меня к себе в телохранители взял. Какой псих? Я про него ничего не знаю, удивилась я. Это года два назад было. На территорию завода пробрался мужик один. Как про лес неизвестно. А когда Кичаян по цехам ходил, тот на него и кинулся. Потом слух прошел, что это чей-то родственник или знакомый. Но никто подробностей не знает, все замяли. А вот и Илюха пришёл. Познакомьтесь, Евгения Максимовна, это Илья Шапалов. Я повернулась к дверям. В комнату зашёл молодой человек, второй охранник Кичаяна. Он тоже был огромного роста. Мелких парней тут явно не держали. Все были выше меня как минимум на голову. Светловолосый богатырь с широкой белозубой улыбкой соответствовал своему имени. Очень приятно, Илья, произнесла я, зачарованно разглядывая красавца. Вот бабам, которые здесь работают, повезло. В такой цветник попали. Один охранник другого лучше. Да ещё Сурен мне говорил, что парни все не женатые. Теперь, когда вы оба здесь, я хочу с вами лично поговорить. Дверь в приёмную не закрывайте. Следите за всеми, кто будет заходить в кабинет Корсена Бограмовича. У него там в столе вмонтирована кнопка. Если у Кичаяна в кабинете случится что-то непредвиденное, то он нажмёт её. При этом у всех охранников автоматически сработает специальный звуковой зуммер в рациях. А у вас здесь загорится лампочка. Я показала, где расположена лампочка. Я буду находиться все время рядом с шефом. Мой рабочий стол стоит у него в кабинете. Но вы все равно будьте всегда на чеку. Ситуации разные бывают. Все понятно? «Пока понятно», — заговорила я очень приятным голосом, от которого у меня по телу поползли мурашки. А если шефу надо будет ехать куда-нибудь, то кто с ним поедет? Все вместе и поедем. Я пока выполняю работу личного телохранителя, вы охрана. Пока так. Но запомните, для всех я его секретарь по особым поручениям. Я буду ехать вместе с ним в машине, а вы сзади в машине сопровождения, то есть на джипе. Кстати, скажите мне одну вещь. Кичаян всегда ездит на Фольксвагене, постоянно. От голоса Ильи я опять начала таять, как мороженое на асфальте в июльский полдень. Он не любит Форд, говорит, что о Пассате мечтал очень давно и теперь ни за что не продаст свою мечту. Всё с моим клиентом стало ясно. Любимая жена есть, любимая работа тоже имеется. Потом он наконец-то обзавёлся любимым автомобилем. Мужики, а не как дети. Один мой знакомый Купил сотовый телефон Nokia, о котором давно и страстно мечтал. И не задумываясь, окрестил его Кикой. И теперь он в запойные периоды кладёт эту Кику перед собой на стол, чокается с ней и рассказывает ей о каверзах, которые подстраивает ему нелёгкая жизнь. Хотя кичаяна я понять могу. У меня у самой Volkswagen. Правда, не Пассат, а Жук. Но теперь эту марку автомобиля я ни на какую другую не променяю. Вот разбогатею, открою собственное охранное агентство, построю себе дом как у Орсена и тоже буду рассекать по Тарасову на Фольксвагене. Как приятно помечтать иногда. С машинами вроде всё понятно. Теперь смотрите дальше. Я подошла к стене и отодвинула плотную занавеску. Прямо перед нами было небольшое окошко, примерно полтора метра в длину и полтора в ширину. В это окошко был прекрасно виден кабинет Кичаяна, и он сам, сидящий за столом и просматривающий какие-то бумаги. Володя с Ильёй удивлённо на него уставились. А с другой стороны тоже окно. Разве там не видно? Опомнился первым Вова и отошёл от окна подальше. Нет, не видно. С другой стороны стекло непрозрачное. Там что-то вроде небольшого витража из разноцветных стеклышек. «А-а-а! Я где-то читал статью про такие стекла и зеркала», – заговорил Илья. «Есть, к примеру, такое зеркало. В полиции за границей такие стоят. С одной стороны вроде бы зеркало или стекло как будто тонированное. В этой комнате преступник сидит. А с другой – окно, через которое свидетели его опознают. Они его видят, а он их нет». У них же там программа защиты свидетелей работает. Поэтому свидетелей от гангстеров и прячут за такие стёкла. И в кинофильмах такие я видел. Конечно, это очень интересная тема, но обо всём этом мы с вами побеседуем в другой раз. Так вот, за навесочка у вас должна быть открыта. Вам нужно внимательно следить за тем, что происходит у вашего начальника в кабинете, когда к нему приходят посетители. особенно посторонние люди усекли ребята кивнули из чего я сделала вывод что они всё поняли из приёмной послышался скрипящий цокающий звук и я вышла из комнаты чтобы посмотреть кто издаёт такие противные звуки у секретарского стола стояла высокая худенькая рыжеволосая девушка приёмная наполнилась горьковатым ароматом духов Кинзо при моём появлении Девушка строго посмотрела на меня и нетерпелившим возражений голосом произнесла: "Кто вы и что здесь делаете?" И тут из своего кабинета вышел Кичаян. "Доброе утро, Ирочка. Вот познакомьтесь с вашей новой коллегой. Она с сегодняшнего дня выполняет обязанности моего личного секретаря. Будет заниматься особыми поручениями". Кичаян сделал ударение на слово "личного". Зовут её Евгения, прошу любить и жаловать. Женя. А это, как вы уже поняли, мой секретарь Ирина Рябова. Очень приятно. Отозвалась я и тут же осеклась. Ирочка взглянула на меня таким ненавидящим взглядом, что, честно говоря, я даже удивилась. Может, Кичаян от меня что-то скрывает, и секретарша его любовница? Однако очень интересно. «А где у моей коллеги будет рабочее место?» Процедила Ирина сквозь зубы. «В приемной мало места. Еще один стол не поместится. Женя будет работать в моем кабинете». Кичаян, казалось, не замечал, как его секретарша менялась в лице зеленее на глазах. «Она же мой личный секретарь, так что не беспокойтесь, Ира, в вашей работе она мешать не будет». Мне показалось, что сейчас девушку шарахнет инфаркт. Так она изменилась в лице. А какую уже работу выполнять мне, если Евгения будет вашим личным секретарем? Казалось ещё секунда, и она начнёт визжать. Настолько высоким голосом она произнесла свой вопрос. Всё то, что вы выполняли до сегодняшнего дня, я же сказал, что уже не будут особые поручения. Он взял меня за локоть и практически силой втащил к себе в кабинет, бросив через плечо: "Работайте, Ирочка, не будем вам мешать". В кабинете, немного оправившись от напора со стороны хрупкой секретарши, я решила задать возникший у меня вопрос в лоб. «Арсен, скажите мне, только честно, у вас с Ирой...» «Нет, нет и еще раз нет», — перебил меня Кичаян. «Мы не любовники. Я уже устал объяснять это всем подряд. Не знаю почему, но она меняется в лице всякий раз, когда на пороге моего кабинета возникает какая-либо женщина». У неё просто начинается тихая истерика. По-моему, Ира ненавидит весь женский род. Я слышал, что у неё недавно произошла какая-то неприятность на личном фронте. Вот, наверное, у неё и стало с нервишками не в порядке. Я хочу её в отпуск отправить, чтобы она немножко успокоилась. Думаю, путёвка ей нужна на нашу турбазу. Ира у меня с дня основания ковчега весьма ценный работник. Я взял её Когда она ещё училась на последнем курсе университета, а сейчас она учится в Академии государственной службы на заочном отделении. Мы оплатили ей учёбу. Очень милая девушка, аккуратная, исполнительная. Вот только эти заскоки в последнее время, они меня, честно сказать, уже немного достают. Я не могу её уволить, без неё будет очень тяжело, ведь Ира знает, где что лежит. Какие контракты, с кем и когда были подписаны и так далее. Даже кто и где находится в данный момент, она знает. Женя, поймите меня правильно. Я не могу сейчас выгнать Иру и взять на её место нового человека. Мне это просто невыгодно. Ладно. Хватит нам о ней говорить. Мы, по-моему, отвлеклись от темы. Арсен театрально вытянулся в струнку и слегка мне поклонился, пряча улыбку. Ну что же, Мой глубоко уважаемый личный секретарь по особым поручениям. Добро пожаловать в ковчег. Устраивайтесь, прошу вас. И чувствуйте себя как дома. Мое рабочее место находилось около двери и представляло собой два стола, поставленных буквой «Г» так, что входящие люди не могли видеть, чем я занимаюсь, а я видела всех. На одном столе стояло два монитора, С первого взгляда очень похожих на настоящие компьютерные. Однако на самом деле эти мониторы были подключены к телеэкранам, находящимся в видеозале. Я могла с их помощью быть в курсе всего, что происходит во дворе. Подключены они были к обычной клавиатуре. После нажатия определённых клавиш на экране мониторов появлялись разные изображения того, что в данный момент наблюдают на своих телеэкранах Миша. Я села на своё рабочее место и глянула на мониторы. Пока ничего интересного я не увидела, поэтому занялась проверкой телефона, который был подключён к коммутатору. С помощью этого аппарата я могла прослушивать разговоры, которые ведут по телефонам сотрудники офиса. К каждому офисному телефону я подключила записывающее устройство так, что все телефонные переговоры и номера входящих звонков фиксировались. Так, на всякий случай. В приёмной послышались какие-то голоса. Через секунду дверь распахнулась, и в кабинет вбежала Лена. Она была одета в белый спортивный костюмчик, через плечо перекинута спортивная сумка, на ногах кроссовки. Наверное, она направлялась в бассейн. По причине своей беременности Лена перестала ходить в тренажёрный зал, но от посещения бассейна не собиралась отказываться. Тем более, что ее лечащий врач рекомендовал не бросать это полезное занятие. «Всем привет! Доброе утро! На улице погодка чудесная, настроения у меня прекрасные. Вот я и решила к вам сюда заскочить, вас проведать». Она подбежала к мужу, звонко чмокнула его в щеку, потом развернулась и, скорее всего, от избытка, переполняющей ее любви, хотела поцеловать и меня, но вовремя остановилась. «Как у вас дела, мои родные?» Я приехала ещё и потому, что у меня есть для вас одна очень хорошая новость. Со вчерашнего дня Лина считала меня полноправным членом их семьи. Наверное, поэтому она примчалась прямиком сюда и решила порадовать также и меня какой-то очень важной для их семьи новостью. Алина закружилась по комнате, откинув сумку в угол, и стала громко напевать что-то очень красивое и мелодичное на непонятном мне языке. Арсен поймал её. Линка, да ты с ума сошла. Ты что, как угорелая, носишься? Ведь не первый раз беременная. Знаешь, что тебе так нельзя скакать. Не дай бог с малышом что-нибудь случится. Не с малышом, а с малышкой. Да какая разница? Арсен осёкся на полусловие и удивлённо посмотрел на Лину. Не понял? Ты что имеешь в виду? Да-да, ты не ослышался? С малышкой. Я сегодня с утра была в консультации. Специально к восьми поехала и сделала УЗИ. У нас будет дочка, Арсен. Лина кинулась на шею мужу и крепко прижалась к нему. Арсена осторожно обнял её. Я скромно отвернулась. Накануне я пообщалась с Линой, пока она не легла спать, и только после этого мы смогли спокойно обсудить с Арсеном наши дела. В домике чаяна царил культ беременной женщины. Лину все просто обожали. Ей всё разрешалось и всё прощалось. Но надо отдать должное её здравому рассудку. Она не садилась на шею мужу. В доме не наблюдалось беспричинного нытья и истерик на тему: "Вот ты меня не любишь, а другие", Лина не капризничала. Мол, это она не хочет, а хочет то, а через 5 минут наоборот. У одной моей подруги во время беременности дома был кромешный ад. Как-то встретив её мужа в совершенно пьяном состоянии, Я решила подбросить его на своей машине до дома. Он был прилично одет, деньги у него с собой всегда лежали в бумажнике достаточно крупные. А вокруг уже собралась толпа подозрительных друзей, которые весьма смахивали на бомжей с близлежащего вокзала. Они пили купленную им водку гжелка, запивали баночным пивом Холстен, закусывали копчёными курами и бананами. Поэтому отдавать мне своего нового товарища не хотели ни в какую. После того, как я чуть не пришибла парочку особо настырных бомжей, случайные собутыльники мужа моей подруги позорно сбежали, и я попыталась втащить парня в машину. Однако не тут-то было. Он стал упираться, говорил, что домой не поедет, что лучше будет жить всю оставшуюся жизнь на лавочке, чем в одной квартире с беременной женщиной. что его жена вообще никакая не женщина, а самое настоящее чудовище. Вообще-то я прекрасно знаю его жену. Это тихая и обаятельная женщина, которая ростом едва дотягивала до плеча своего мужа и всегда смотрела на него с обожанием. Наконец, всеми правдами и неправдами я втащила мужика в свою машину и довезла до дома. Но там он отрез отказался выходить из неё. и в течение чуть ли не получаса слезно просил меня разрешить ему пожить в моем авто пару месяцев, пока жена не родит. В это время из подъезда возникла его жена, моя подруга. Ее вопли до сих пор стоят у меня в ушах. Она орала страшным голосом, чтобы этот алкаш из-за булдыга проваливал туда, откуда пришел, что вся ее жизнь загублена, и чтобы он даже и в мыслях не держал то, что к ней когда-нибудь можно будет вернуться. Бедный муж чуть не скончался от страха у меня в машине. Пришлось вести его к себе домой и объяснять тёте Миле его появление. На следующее утро позвонила его супруга и жалостным голосом начала просить у всех прощения. Она клялась своему мужу в вечной любви и умоляла вернуться домой, обещая, что больше такое не повторится. Такое повторялось стабильно раз в 2 недели. Она срывалась из-за пастика и начинала орать на бедолагу мужа. Не выдержав мастированной атаки, он сбегал к друзьям, где с горем принимал на грудь. Но ну, а дальше всё шло по сценарию: отказ идти домой, помощь сердебольных друзей в транспортировке его до дома, встреча на пороге квартиры с разгневанной супругой, ночёвка у одного из друзей, утренний звонок или приезд Мишонка, возвращение в лоно семьи. Всё это продолжалось до родов. Теперь Родившегося малыша в семье Ласковых зовут Хомой. А отношения между супругами опять идеальные. С окончанием беременности закончились и проблемы. У Лины же таких заскоков, как выяснилось, не возникало никогда, а тот скандал, который произошёл в первый момент моего появления у них в доме, могла закатить любая. Я решила оставить супругов одних на некоторое время, дабы они порадовались новости без меня, и вышла из кабинета. Проходя мимо стервозной секретарши Ирочки, я опять почувствовала на себе ее жуткий взгляд. Уходить далеко я не собиралась, поэтому решила заскочить к Вове и Илье и там подождать, пока Алина уйдет. Занавесочка у окошка была задернута. Вова смущенно развел руками. «Неудобно как-то, будь то мы за ними подглядываем». «Вы уж нас не ругайте за то, что мы ее закрыли. Мы откроем окошко, когда Алина Юрьевна уйдет, хорошо?» Вы молодцы, ребята. Похвалила я их. Сегодня же скажу шефу, что очень вами довольна. Я у вас хотела узнать про секретаршу Ирину. Что она за человек? Мне девушка показалась какой-то странной. Правильно показалось, мрачным голосом заметил Илья. Такая вредная стала в последнее время, просто кошмар какой-то. Она правда вредной всегда была, но с недавних пор у неё явно с головой не лады. Вова усмехнулся. Даже Нихат от неё сбежал, теряя тапочки. До канала она его. Он, кстати, тоже у нас работает, в отделе снабжения экспедитором. Мотался парень по командировкам, работал как проклятый, а она его постоянно доставала своей ревностью. Наши парни, кто вместе с ним ездил, голову на отсечение давали, что он на лево ни ногой. Ей идётки объясняли, что любит он только её. Но она никому не верила. Скандалы Кирюхе устраивала, посудой в него бросалась. Сколько парень мучился, переживал из-за этой истерички. А потом ушёл от Рины и с Танькой из нашей бухгалтерии познакомился. Свадьба скоро. А как они вместе жить начали, так обу у волицы хотели. Рябово проходу им не давала. Еле уговорили их остаться. Платят ведь здесь хорошо и всегда вовремя. Свой детский садик есть. Турбаза от завода на острове санаторий. и путёвки, копейки стоит. К нам рвутся на работу. Да только устроиться трудно, вакансий свободных не бывает. Здесь все хорошо работают, потому что за места свои держатся. Это, конечно, пока секрет, но Кичаян, Кирюх и Танькой квартиру на свадьбу подарить собираются. Документы уже почти оформлены. Вот такой подарочек от родной организации. Представляю, как Кирка взбесится, когда узнает. Да уволит он её нафиг. Илья встал из-за стола, и, посмотрев на часы, открыл дверцу маленького холодильника. Там на полочке красовались всевозможные баночки, бутылочки, коробочки с провизией. Видимо, подошло время первого завтрака. Илья вынул несколько сэндвичей и засунул их в микроволновку, достал несколько чистых стаканов, а Вова тем временем открыл упаковку апельсинового сока. Вежливо отказавшись от угощения, я вышла из комнатки. Пока я разговаривала с ребятами ира делала себе маникюр. При моём появлении в дверях она в мгновение ока смахнула щипчики и пилочку в открытый выдвижной ящик стола и внимательно уставилась на монитор компьютера, делая вид, что страшно занята. Надо заметить, что если бы не мой тренированный взгляд, то эти её движения можно было бы и не уловить. Наверное, тоже тренировалась. При моём приближении секретарша начала набирать какой-то текст, стуча пальцами по клавиатуре, как злой дятел. Скажите, пожалуйста, Ирина, а Субруга Арсена Баграмовича уже ушла? спросила я Елейным голоском. Пока нет, чеканя слова, ответила секретарша, не отрываясь от работы. А можно я здесь в креслице посижу немного? Подожду. А? Мне стало противно от собственного заискивающего голоса. Только не мешайте мне работать. Но вообще-то посторонним находиться здесь категорически нельзя. Она наконец остановилась и посмотрела на меня, как на надоедливую моху. Какая же я посторонняя, если работаю здесь? Прикинулась я полной идиоткой. На нашем предприятии работают сотни человек, и это не означает, что все они должны толкаться в приёмной и отвлекать меня от работы. Между прочим, через несколько минут начнётся совещание. А вы мешаете мне. Если я не успею напечатать отчёт к его началу, то буду вынуждена рассказать Арсено Баграмовичу, что именно из-за вас я не выполнила работу. Считаю разговор оконченным. Всего доброго. Ирина снова уткнулась в монитор, а я буквально обалдела от подобной наглости. Если эта девица считает себя пупом земли, то она глубоко ошибается. Не таких я ещё обламывала. Я поднялась и мерзким голосом заявила: "Наше общение, дорогая моя, только начинается. И на правах коллеги хочу вам посоветовать на будущее. На рабочем месте надо работать, а не в ногтях ковыряться. Тогда всё успевать будете". Лицо секретарши окаменело. Она с ненавистью посмотрела на меня. Я подошла к её столу и рывком открыла ящичек, в котором при моём появлении исчезли маникюрные принадлежности. Вот так вот, Ирочка. Не одна ты здесь такая умная. Мысленно завершила разговор я. В это время в приёмную вышли Арсень с Линой. Лица их светились от счастья. Они держались за руки. Вы куда подевались, Женечка? Мы даже не заметили, как вы вышли. Удивлённо сказала Лина: "Не задерживайтесь сегодня на работе. У нас дома вечером намечается маленький праздник. И Владимира Ильича с собой возьмите". Я удивлённо вскинула брови. "Это ещё кто такой? У нас так Вову с Ильёй прозвали, охранников Арсена. Они всегда в паре работают", пояснила мне Лина. Она поцеловала Арсена в щеку, помахала мне рукой и ушла. Арсен сразу сделал строгое лицо, но в глазах его ещё светилось счастье. Я, конечно, предупреждала Лину, чтобы она вела себя так, будто мы незнакомы, но всё без толку. Видя такое отношение ко мне со стороны жены шефа, Ира выпучила на меня глаза. Женя, сейчас совещание начнётся, пойдёмте в кабинет. Не обращая внимания на взгляд секретарши, проговорил Арсен. Я спокойно прошествовала за Кечаяном. Мельком, глянув на опешившую Ирину, получив фашист гранату, на совещании, которое устраивалось каждый день, обсуждался день прошедший и строились планы на день будущий. Собственно, это было нечто среднее между планёркой и пятиминуткой. В кабинет заходили люди и рассаживались вокруг стола, за которым пару часов назад сидели охранники. В течение следующих 15 минут Я пыталась вникнуть в дела ковчега и поняла главное. Дела у моего клиента идут отлично. Продукция покупается, деньги крутятся приличные, предприятие процветает. Невысокий пузатый дядечка, ежеминутно вытирая лысину носовым платком и немного заикаясь, сообщил, что контакты с иностранцами налаживаются. Накануне звонил некий Патрик из Англии и сказал, что в течение ближайшего месяца Английская делегация прибудет в Тарасов, чтобы заключить контракт на поставку кичаяновских вин в туманный Альбион. Дядечка сокрушался. Он только-только очухался после приезда канадцев, а тут уже и англичане на пороге. И вообще штат его отдела не справляется со свалившейся на него работой, поэтому неплохо бы его расширить. До недавнего времени Отдел занимался поставками вина по Тарасовской и по некоторым другим областям России. А тут вдруг начальство размахнулось на Европу и Северную Америку. И он, начальник отдела сбыта Александр Сергеевич Лебедев, слезно просит у руководства новых сотрудников хотя бы парочку, но непременно со знанием английского языка. На худой конец он предложил создать новый отдел внешних связей. Начальник отдела кадров Николай Михайлович Литвиненко, крепкий, бойкий мужчина с заметным украинским акцентом, новые кадры принять был готов. Но, спросил он, каким образом поведать об открытии вакансий потенциальным кандидатам на эти должности? Давать объявление в газету подобно самоубийству. При воспоминании о последствиях такого шага, однажды уже совершённого, присутствующие заметно оживились. Некоторые сразу предупредили, что в день выхода объявления они возьмут больничный минимум на месяц, и что Литвиненко самому придётся общаться с огромным количеством претендентов. Потом они, естественно, выхлопают ему койку у окна в психиатрической клинике, да и деньгами семье помогут, но в дни приёма желающих устроиться на работу их рядом не будет. После непродолжительных споров Летвиненко коротко выругавшись, предложил взять на работу выпускников филологического факультета Тарасовского университета. Благо, уже почти лето на дворе. Идея была принята на ура, и Николай Михайлович пообещал сегодня же связаться с деканом вышеупомянутого факультета, а в конце недели, если не раньше, предоставить Лебедеву новые кадры. На том и порешили. Потом я чуть не уснула, слушая начальника производственного отдела. Длинный, тощий мужичок с лицом печального ослика из отечественного мультика про Винни-Пуха говорил по всей видимости умные и важные вещи. Но вещал он таким печальным и тихим голосом, что я хоть и крепилась изо всех сил, но всё равно в конце его выступления начала зевать. Однако тут же взбодрилась, когда заговорил начальник отдела закупок. Фамилия у него была Бойко. И она соответствовала характеру этого человека на все 100%. Он громкогласно объявил, что если ему где-нибудь на узкой дорожке попадутся те, кто на Тарасовском заводе технического стекла делают бутылки для вин Элегия, то он не знает, что с ними сделает. Вернее, знает, но говорить вслух не будет, так как он заметил в углу кабинета даму, то есть меня, и опасается за мою нервную и психическое состояние, которое может подорваться после того, как он произнесёт при всех то, что вертится у него на языке. Таким образом, я познакомилась со всеми начальниками отделов завода Ковчег. Отсутствовала на планёрке только главный бухгалтер, которая почему-то сегодня не явилась на работу. Её домашний телефон был всё время занят, и где она, не знал никто, даже секретарь Шаира, которая, по словам Кечаяна, всегда знала про всех абсолютно всё. Кечаян представил меня всем сотрудникам как свою новую помощницу, на что Лдвениненко по-простому заметил: "У тебя новая секретарша теперь Баграмыч. Это хорошо. А может Ирку выгнать на хрен? Пускай идёт в тюрягу надзирателем работать. Уголовники передохнут", вытираясь платком, заметил Лебедев.